«Я твой план, герцог, но ты хочешь уменьшить уровень магии вокруг настолько, что скелеты потеряют структурную целостность?» «Типа того. Откачать магию в загутай камень». «Но камень от этого станет очень злым. Концентратом зла. Если его съесть, можно превратиться в гуля». «Тогда, может, не стоит его жрать, а?» — заворчал я, недовольный критикой. Мы расстелили пергамент со звездой на травке, с некоторым трудом добившись, чтобы получилось максимально ровно. «Кладем минерал в центр», — командовал маг, хотя всю концепцию придумал я. Камень точно в пересечении центральных линий. Важна симметрия. Ритуал основан на гармонии. Он должен тянуть в себя хаотичную магию. Смерти, что пропитало эту землю. Загутай камень, как губка, впитает ее, а звезда создаст силовой контур, который притягивает и концентрирует эту дрянь в себе, удерживая ее внутри. Я аккуратно положил кожу со звездой на землю, а в ее центр водрузил самый большой из купленных камней. «Теперь засекаем время», — сказал я. Фомир с тоской выпил здоровенный глоток воды из фляги и поморщился от ее вкуса. «Помолимся всем богам, чтобы эта штука сработала, и чтобы нас не сожрали в процессе. Теперь, герцог, коснись камня и пожелай, чтобы он начал работать. Активируй. Твоя связь с высшими силами должна послужить катализатором». Сначала ничего не произошло, а потом... Загутай камень постепенно отчетливо завибрировал. Сначала едва заметно, потом все сильнее и сильнее. Он начал тускло светиться изнутри багровым нездоровым светом. Линии звезды на коже вспыхнули и погасли, словно создавая невидимый контур. При этом сам воздух вокруг нас стал чище. Гнетущее чувство, давившее на плечи, начало ослабевать. По ощущениям, это было быстро. «Работает», — выдохнул Фомир с неподдельным изумлением в голосе. «Клянусь своей печенью, оно работает!» Это только первая часть идеи. Я направился в сторону крепости, и скелеты моментально встали, чтобы выйти мне навстречу. Приветственная группа. Раздался скрежет, словно кто-то провел костью по камню. Я покрутил головой. Фомир тоже замер, прислушиваясь. Скрежет повторился. Уже ближе, а потом еще. И еще со всех сторон. Из серого неподвижного тумана, окутывавшего болота, на полянку у камня выступила первая фигура. Высокий и сохший скелет в остатках ржавой кольчуги. Пустые глазницы его черепа были устремлены мимо нас. Он смотрел на светящийся камень. Он не был агрессивен. Он просто шел. Медленно, неотвратимо, как маятник. Следом за ним из тумана показался второй, потом третий. Десятки, а затем и сотни. Ах ты ж мать твою! Существа реагировали на звезду и камушек. Я прикинул, куда бежать и как вытаскивать за собой оцепеневшего колдуна. Глава 10 Землевладелец. Они появлялись из трясины, поднимались из-под мха, выходили из-за чахлых деревьев. Целая армия мертвецов, безмолвная и целеустремленные. Их всех, как мотыльков на пламя, притягивал свет нашего ритуала. Процесс очищения, вытягивающий из земли магию смерти, стал для них маяком. «Рос!» — шептал Фомир. «Его лицо стало белым, как мел». «Кажется, я оттого скоро уволюсь. Посмертно. С приятелями встречусь!» Глаза его блеснули слезами. Твари не бежали. Они просто шли, окружая нас плотным сжимающимся кольцом. Десятки, сотни костяных воинов, и все они двигались к двум беззащитным фигурам в центре светящегося круга, который мы не смели покинуть. План работал, но пока что не идеально. В науке это называется неудачный эксперимент. Причем на нас двоих не работало что-нибудь абстрактно-утешительное для кого-то типа Эдисона, что отрицательный результат тоже результат. Ну, Эдисона-то его лампочки не собирались сожрать с потрохами. Древние, пожелтевшие от времени, выстлевших ошметках доспехов скелеты. Они окружили нас здоровенным кольцом, и я, достав свой гномий меч, уже прикинул, что сейчас мы побежим. Фамир за мной. Тут главное, чтобы не отстал. Но страх заставит его держаться близко. Скелеты просто шли. И в этом их безмолвном методичном движении было больше ужаса, чем в реве любой армии живых. Их всех, как мотыльков на пламя, притягивал свет нашего ритуала. Процесс очищения, который должен был стать нашим спасением, превратился в смертельный маяк. «Они злятся на нас! Я же говорил, что это плохая идея!» — верещал Фомир. «Ой, не паникуй, полевая магия! Они не злятся, у них нет мозгов, чтобы злиться, и идут они не совсем за нами!» Я кивнул ему на загутай камень в центре звезды. Он вибрировал, впитывая в себя темную энергию, и светился нездоровым багровым светом, словно больное гниющее сердце. Они идут за ним, за энергией, они ее чувствуют сильнее, чем нас, как мотыльки. «Какие к мотыльки?» — севшим голосом взвыл маг. «Рос, мы сейчас сдохнем! Они разорвут нас на куски!» «Не разорвут, если мы будем делать все правильно!» Я опустился на колено рядом с камнем, игнорируя приближающийся стук костей. «Ты видишь?» «Скажи, камень заполнился?» Маг неуверенно кивнул. Багровое свечение внутри камня действительно стало плотнее, насыщеннее, потеряв свою первоначальную прозрачность. Я нацепил гномию боевую перчатку, чтобы не касаться камня голыми руками. «Я сейчас убираю этот камень. В тот же миг, как я его подниму, ты ставишь на его место новый, быстро, четко, без истерик. Понял меня?» Фамир судорожно сглотнул. «Ты псих, Рос. Контур может разорвать от нагрузки!» «Не бзди, пехота!» «Готов?» Он кивнул. Его движения были резкими и дерганными, как у марионетки. Он дрожащими руками вытащил из мешка следующий камень. «Давай!» скомандовал я. Я схватил светящийся, горячий, как печка, загутай камень. И рывком убрал его с пергамента. В ту же секунду Фомир, проявив несвойственную ему пройти точность, водрузил на его место новый, холодный и темный. Мир на мгновение замер. Кольцо скелетов остановилось, словно их невидимый поводырь натянул поводья. Лунного свечения огоньки в глазницах на миг потускнели. Я почувствовал, как гнетущее давление, на секунду ослабевшее, снова начало нарастать. Но новый камень уже начал работать. Он завибрировал, и внутри него зажглась первая багровая искорка. Поток энергии был восстановлен. «Сработало», — выдохнул Фомир, оседая на землю. «Клянусь печенью моего деда, сработало». Скелеты остановились и закачались в каком-то групповом трансе. Они замерли, когда до нас оставалось не более десяти шагов. Вся армия, как по команде, застыла на месте. Огоньки в их глазницах начали меркнуть. Сначала медленно, потом все быстрее, словно кто-то выкручивал невидимый регулятор яркости. А потом первый из них рассыпался. Это произошло почти что беззвучно. Кости падали на мягкую, мокрую траву и грязь. Просто воин в ржавом шлеме, стоявший в первом ряду, на мгновение замер. А потом его кости потеряли свою целостность и с сухим шелестом обратились в горстку желтой пыли. Следом за ним посыпался второй, третий. По всей армии мертвецов прошла цепная реакция. Они осыпались, как песчаные замки под прибоем, превращаясь в прах. Причем разрушались не только они, но и их доспехи, оружие, куски одежды. Через 10 секунд все было кончено. Вокруг нас на почтительном расстоянии остались лишь кучки обломков костей и кусков ржавого металла там, где только что стояла внушительная армия. Воздух стал другим, чистым, легким. Гнетущее, давящее чувство, которое преследовало нас с самого входа в болото, исчезло, словно с души сняли тяжелый камень. При этом второй камушек продолжал работать, хотя и не так шустро, как первый. Видимо, было уже особенно нечего собирать. фомир сидел на земле, обхватив голову руками, и смеялся. Тихим истеричным смехом человека, который заглянул в лицо смерти и обнаружил, что она просто отвернулась и ушла. «Вот так просто! Ты даже практически не маг, герцог! Твоя идея была тупой!» Он сидел на корточках и раскачивался как безумный. Тупо, но эффективно, возразил я, характеризуя большую часть тактических решений воюющих армий. Ты знал, что в Камеберийские болота заходили закованные в броню отряды, обвешанные защитными амулетами, и они, обломав зубы от злую магию и не знающих страха монстров, уходили или же вовсе лежат тут? Выдохнул он. Ни у кого не получалось победить монстров, их тут слишком много. «Мне бы координаты этих рейдов, а тут доспехом нужна тьма. Ты лучше приди в себя и скажи, как быстро тёмная магия возвращается». «Пока что не возвращается», — он показал на пергамент, где второй камень пульсировал, но был бесконечно далёк от заполнения. Её же снова отбирает загутай камень, но процесс не быстрый. «Думаю, если убрать камень и свернуть звезду, ну, два дня, максимум 4. «То есть сейчас ты можешь запросто поискать артефакты?» Этот вопрос сделал его серьезным. «Главное, что мы сделали это», — пробормотал он, обхватив голову руками. «Мы победили их! Не сделали ни одного выстрела фаерболами, не взмахнули мечом. Мы просто починили это место!» Я подошел к нему и протянул руку. Он с благодарностью ухватился за нее, и я помог ему подняться на ноги. — Мы не победили скелетов, Фомир. У них не было воли, чтобы проиграть, не было зла на нас. Они ж как ветер, дождик, — сказал я, глядя на кучки праха. — Мы просто выключили рубильник. Он непонимающе посмотрел на меня. — Снова твои каинские словечки. — Пойми, для меня Фомир магия — это не добро и не зло. Это просто энергия и ее воплощение. Как молния в грозу или жар от солнца. «Для меня она просто существует. Ты их боялся и ненавидел. А для меня даже живые противники не являются злом. Не скрою, пока мы тут ходили, меня посетила надежда стать полководцем армии скелетов». «Ты был готов возглавить армию тьмы?» — ужаснулся он. «Да брось. Мне пофигу их цвет. Они просто юниты». К сожалению, по мере получения твоих ответов, я понял, что утащить такую банду отсюда никуда нельзя, потому что они питаются здешней энергией и вне болот не могут существовать. Ну, то есть, может быть, есть методика их закрепить, но в целом это технически сложно или невозможно. И хвала богине Индо и ее женственности, иначе марширующие скелеты заполонили бы весь мир». «Зато вот это», — я потряс заряженным так, что он аж пульсировал «загутай камнем», — тоже энергия, которой можно найти применение. Само собой, не посыпать ею огороды соседей. Взгляд Фамира, обычно затуманенный алкоголем и цинизмом, был на удивление ясным. Он смотрел на руины, на очищенную землю, на меня. «Инженерный подход к магии», — пробормотал он, словно пробуя фразу «на вкус». «У тебя интересный взгляд на мир, герцог. и они силен в предсказаниях, но у тебя большое будущее». «И у тебя, если не подохнешь по дороге или не сбежишь от страха». «Ладно, предлагаю осмотреть руины. Может, ты чего-то ценного для себя найдешь». Фомир, которого немного подряхивала от всего пережитого и предвкушение находки, устремился к форту. Обшарив строение, мы в основном взъерошенный маг. Пришли к выводу, что в подвале, запертом на все еще целый замок, были магические предметы, некий клад. Замок был магический и удерживал напитанную магией перегораживающую металлическую полосу. Справишься, Фомир? А то я умею ворота только выбивать или защищать, но не вскрывать. Маг решил попробовать. Он возился с замком минут 20 бормоча под нос древней формулы и ругательства на разных языках, в том числе на древних. Наконец, с тихим щелчком замок открылся, и руны на полосе погасли, позволяя себя скинуть. Запах, ударивший нам в нос, был запахом старого металла, оружейного масла и подвальной плесени. Это была сокровищница, но не золотом и драгоценностями. Для колдуна, значит и для меня, там было что-то более ценное. Во-первых, тут когда-то была оружейка, что заставило меня подпрыгнуть от радости, Во-вторых, оружие было не только холодным, но и магическим. Огромный зал был доверху забит стойками с оружием и доспехами. Десятки, если не сотни полных комплектов лад, тускло поблескивающих в свете нашего единственного факела. Это были не массивные доспехи королевской армии. Они были легче, изящнее, выкованные из какого-то темного матового металла. На каждом нагруднике был выгравирован герб, голова Грифона. «Квартия великого мага Грифона», — благоговейно прошептал Фомир, касаясь пальцами холодного металла. «Я про него читал когда-то. Они удерживали северные холмы, а тут, получается, у них были тылы. Отряд в полном составе пропал без вести после сражения. Насколько я понимаю, их доспехи были выкованы с применением алхимии. Они легче, легкие, как дерево, но довольно прочные». К тому дают носителю иммунитет к ядам. Значит, у меня есть полевая форма для РХБЗ. Я взял в руки один из шлемов. Он был почти невесом. Идеальная работа. Никогда такой не видел. Рядом стояли пирамиды из щитов, арбалетов и мечей. В дальнем углу мы обнаружили несколько больших, окованных железом сундуков. В них оказались артефакты. Кольца, амулеты, браслеты, покрытые рунами. «Что это?» — спросил я, поднимая на свет тяжелый серебряный перстень с темным камнем. «Накопители!» — Фомир взял его у меня с осторожностью ювелира. «Простейшие магические артефакты. Каждый может впитать в себя одно-два заклинания низкого уровня. А кто использовать может? Обычный воин может?» «Нет», — потупил глаза Фомир. «Нужна инициация, но после...» «Почти нулевой уровень магии. Новички». Что там у тебя за инициация, не пойму. Я смотрел на это великолепие, и в моей голове уже выстраивался план. У меня не было особенно много денег, чтобы вооружить несколько тысяч человек. Но мне они и не были нужны. Тут было оружие на 4-5 сотен воинов, причем чтобы снарядить их до уровня гвардеец. Что, конечно же, не означает наличие навыков. Это уже моя проблема. И это один из схронов. А что если при помощи пьющего мага и моей примитивной, но действенной технологии вскрыть все тайники и запасы по болотам? Король сослав меня сюда и не подозревал, какой подарок он мне сделал. Меня послали в гадюшник, а я стырил у змей яд, который стоит кучу золота. Так, Фомир, нам резко нужна база. А еще ты только что здорово разбогател. Это я рад слышать. Это нам только наливай заулыбался Фомир. «Кстати, об этом. То, что мы выжили, нужно обмыть. Нам надо это все стащить отсюда, Фомир. Тогда и выпьем». Он облизнул губы. «Забрать?» Фомир посмотрел на меня, как на идиота. «Как?» «На себе потащим. Здесь на несколько десятков телег снаряжения Нам нужен караван. Но лошади в болото не пойдут». Я улыбнулся. «У нас нет каравана и времени, зато есть смекалка и один маг, который прямо сейчас придумает, как зачаровать пару бревен, чтобы они левитировали и следовали за нами, как верные собачки». Фомир хотел было снова начать причитать, но я остановил его, положив руку ему на плечо. «Послушай, ты помог мне открыть эту дверь, ты опознал доспехи и артефакты, и скелетов победил. Ты снова стал магом, Фомир, не бойцом, а ученым, экспертом». Причем у нас есть хороший шанс утереть нос тем уродам из твоей бывшей гильдии, что выкинули тебя, словно старый башмак. Просто соберись, уверен, что ты все умеешь. К тому же это место полно магии. Он посмотрел на меня, потом на ряды доспехов. И в его глазах я впервые увидел не страх и не цинизм, а азарт. Азарт исследователя, наткнувшегося на затерянный город. Ладно, проворчал он. Бревен тут нет, но надо покопаться. Кажется, тут найдется что-то полезное. Фомир, к моему удивлению, действительно смог сотворить какое-то подобие транспортной магии. Громадная сеть, сплетенная из древних металлических нитей, куда вручную мы погрузили барахло. Сеть парила в метре над землей, но было видно, что фамиру приходится тратить силы на ее удержание. Тем не менее, мы вышли из болот к закату и, оккупировав ферму, спрятали барахло в громадном покосившемся сарае. Мы не вернулись в Биндель, вместо этого заняли брошенную ферму на краю пригородов, города и болот. Место было неприятным, тут даже контрабандисты не оставили следов, а последний хозяин места умер лет десять назад, так что это место было ничейным. Я развесил по забору несколько загутай камней на веревочках, чтобы поглощали магию проклятий, но маг сказал, что мне потребуются месяцы, чтобы их заполнить. Плевать, мне ж главное, чтобы место очистить. Макс сказал, что он устал просто смертельно и сейчас же ляжет спать в спальне хозяина на втором этаже. Здание он проверил магии и спальню тоже. Но готов проснуться, если я притащу из города вина или чего покрепче. Я оставил его спать и действительно отправился в город. Там, отыскав Войта, я пожелал официально купить брошенную ферму. Войт сначала удивился моей просьбе и даже предложил забрать ферму бесплатно. «Мне просто нужна база для проверки моих болот», — пояснил я. «Вам, господин, надо расчистить дорогу к штат Галлю, и тогда можно спокойно разместиться там», — посоветовал он. «Да, только найму людей. Но для начала я должен быть уверен, что и дорога, и сам остров безопасны. Так что насчет фермы?» войд почесал голову. «Ферма и земля к ней ничейные. Там хеган жил. Странный был человек, да помер». Пастухи на тех землях пасут овец, но только весной, ну и более того. Я продам вам её за одну серебряную марку. Недорого. Да, порядок с брошенным имуществом такой, если желающий только один. Но если случись такое, что вдруг вы, герцог, займётесь сельским хозяйством, то поставите меня в затруднительное положение. Как фермер вы обязаны платить подати, а как герцог освобождены от них. Но герцог не сажает брюкву вне своих земель. В общем... Йорбан, если я начну сажать горох и ячмень, то налоги мы урегулируем, я тебе обещаю. Делай купчую. Вот тебе марка. А я закуплюсь, пока что по мелочи. Пока Войт составлял документы на покупку, прямо так вечером я купил телегу, в которую запряг одну из королевских лошадей и купил в лавке бочонок вина. Крупы и провизии на некоторое время, чтобы можно было жить на ферме. Так до конца суток я стал обладателем заброшенной и никому не нужной фермы на границе болот. Когда я вернулся на ферму, было уже темно, и дорогу я искал на ощупь. Во тьме и под богатырский храп мага со второго этажа я вступил в свои владения. Каменный дом, хоть и запущенный, мог выдержать небольшую осаду. Огромный покосившийся амбар идеально подходил под склад и казарму а с холма открывался прекрасный вид на окрестности и подходы к городу. Глава одиннадцатая. С прибытием. Утром в фермерском доме я разжег очаг, что заставило меня вспомнить про свой осиротевший без хозяина домен Пинаире. «Ладно, погрущу потом», — думал я, разжигая не первый и боюсь, что не последний давно погасший очаг в своей жизни. «Есть причина, по которой я тут на краю болот», — И это вовсе не желание выслужиться перед этим надменным монархом, королем Назиром. В этой истории была одна ключевая деталь, нужная лично мне и совершенно не моими нанимателями. Они были уверены, что обводят меня вокруг пальца, заставляя божественного героя выполнять для них тяжелую работу. Но! Во-первых, в тексте договора не было упоминания о том, что я вот так запросто стану выполнять их прямые приказы, а они наверняка захотят использовать меня в сражениях, как таран и самоубийцу. Не было сказано, и что произойдет с армией после войны. По мордам королевских генералов было видно, что они не верили в живучесть моей пока еще несуществующей армии. Однако старые вельможи не могли знать, что все подразделения и соединения, к созданию которых я приложил руку, действуют до сих пор и вполне себе процветают. Так что это мы еще посмотрим, кто кого переживет. «Эй, Фомир! Фомир! Проснись, лежебока!» — крикнул я в направлении лестницы, ведущей на второй этаж. Вообще, дом плохо подходил для выживания. Многие предметы обихода были отсюда украдены, спасибо хоть не нагадили. Ставни не закрывались, доски пола отходили и скрипели. В доме было сыро и неуютно. Однако задействовать под базу придется именно его. «Фамир, ты там живой?» — крикнул я повторно. В мире гин есть пшеница, ячмень и прочий горох. Тут было очень много овощей из моего старого мира, и это наводило на некоторые размышления а еще больше наводило на размышления кофе и табак, который тут назывался «курительным зельем». Хрен знает, насколько они идентичны нашим табаку и пшенице. Я не агроном, судить не берусь. Но кофейные зерна, которые тут звались «плод дерева Бун», они были точь-в-точь, точь, как в моем мире. Значит, какой-то товарообмен был, и плоды сюда проникли. Кто бы мне еще пояснил? В любом случае тут мололи и заваривали кофе, который пили с медом. Сахар был жуткой редкостью и стоил как чугунный мост. Пока колдун спускался из спальни на втором этаже, я заварил себе и ему кофе, а также плеснул ему вина. Мак, увидев все это богатство, повеселел. Ну что, выпьем бун и снова побежим умирать, герцог кросс Нет, никуда мы не двинемся. Есть время бегать и есть время наводить порядок. «Скажи мне, ты проверял барахло среди утащенного из форта смелых? Есть магия? Есть книги?» «Книги есть, но язык незнакомый. Разберемся. Артефакты?» «Половину уже превратились в хлам, но еще хранят в себе силу. Не знаю, что с ними делать». «Я спрошу кое-кого по магии». «Кого?» — усмехнулся он. «Ты же... прости меня, герцог, элементарных вещей не знаешь» кто тебе мог помочь по части магии. И тем не менее, у меня есть связи. Неспешно, как старики, после попойки мы прошли в амбар. А у нас не будут проблемы по части самозахвата этой рухляди, почему то недоразумению, именуемому фермой, поинтересовался Фомиров. Не будет, пока ты дрых после массового разграбления древних построек, я купил эту ферму и земли с ней, отмахнулся я. Серьезно? Ну да. О, тобой приятно иметь дело, герцог. Ты умеешь решать проблемы. Правда, я как вспомню страшный огонь в черепах тех тварей, то понимаю, что ты умеешь не только решать проблемы, но и находить. Мы стали проверять ящики с доспехами. В пыльном полумраке амбара древнее оружие легиона Грифона тускло поблескивало, обещая будущие битвы. Клоты из проклятого форта ты у мертвецов. Поэзия!» «Это не поэзия, Фомир», — сказал я, «а ресурсы для ведения игры по собственным правилам. Знаешь, почему ты оказался в том трактире, в «Зеленом драконе»?» «Потому что был в розыске по королевству». «Потому что ты всю жизнь играл не только по чужим правилам, но и в принципе не вел свою игру. Ты всегда отвечал на внешние шаги, воздействие действовал ситуативно, инициативу не проявлял». «Я даже преступление совершал». «Преступление — это не своя игра и не инициатива. Думаешь, пошел против системы тем, что стырил сотню-другую монет? Ничего подобного. Ты действовал внутри чужой парадигмы. Ты плыл то по течению, то против течения. Но ты в жизни не выходил из реки». «Серьезно так считаешь?» «А то нет». Я и сам, мой дорогой маг, начал свою игру только лишь потому, что меня сначала с проторенного пути выкинули. И тогда я много думал. Но сейчас не об этом. У меня к тебе серьезный вопрос. Ты пошел с приятелями в Кмоберийские болота, пытаясь найти клад в том форте. Они мне не приятели. Так, знакомые. Их звали Баркасы и Шутник. Ситуативное союзничество. Как скажешь. Так вот... Теперь ты добился своего, добрался до условного клада. И сейчас я готов выдать тебе половину клада и отпустить. И все. И ты свободен. Серьезно? Да. И ты можешь бежать в свои порты зеленого океана, пропивать навар и ресурсы печени. Но есть и второй вариант. Ты можешь остаться со мной и посмотреть, что будет. Точнее, будет сказать, почувствовать. В таком случае спокойной жизни и безопасности я тебе не обещаю. «Мне надо подумать. Ты щедр, герцог. Это странно и непривычно для меня. В сущности, я ожидал, что ты просто похлопаешь меня по плечу, и все. Ты и так плачешь мне жалования, земли на болотах, твои владения. Да и вообще, ты герцог, а я лишенный статуса маг в розыске». «То-то и оно. Я поймал тебя в том трактире в зависимом и уязвимом положении. Ты стал сотрудничать со мной, потому что ты уязвим». В действительности очень часто люди поступают так или иначе, потому что никакого выбора у них и нет. Игра туннельного типа, и наше сотрудничество не было честной сделкой. Это как сделка моя с королем. Король обманывает меня, но я постараюсь обмануть его. А я... Со мной ты хочешь заключить новую сделку? Партнеры, новые щедрые условия, если я останусь. Я тебе выгоды не предлагаю, никаких щедрых условий, только уже оговоренные помилования и зарплата. «А ты классно торгуешься. В одном варианте у меня артефактов на сотни тысяч серебряных марок, а в другом шиш на блюде нет, в другом. Это путь со мной и дружба со мной. И ты окажешься там, где окажусь я. И это потребует от тебя невероятно много усилий. Больше, чем у тебя есть сейчас. Такое не подходит для наемного забулдыги. Ты должен быть готов жилы рвать однако при этом ты станешь более могущественным, чем твой этот орден красного цвета». «Откуда ты знаешь, что я в итоге стану сильнее? Ты предсказатель?» «Нет, но я понимаю закономерности. Мы либо возвышаемся, либо дохнем, и работы предстоит больше, чем может сделать простой наемный маг. То, что я задумал, под силу только компаньону и при том невероятно замотивированному». «А что ты задумал?» Я отрицательно покачал головой, показывая, что он не узнает моего плана, пока не даст согласия. Все равно мне надо подумать. В любом случае, сейчас я говорю тебе спасибо за то, что предлагаешь мне такой выбор и даешь почувствовать свою значимость для твоих странных дел, герцог. Прошло несколько дней, за которые мы с фамиром совершили еще несколько рейдов болото Уничтожили все тем же методом магического истощения — три сотни скелетов. И ничего особенно ценного не нашли, зато немного обжили ферму, и я договорился с мастерами города на расчистку дороги на остров Штатгаль. Вообще, перед тем, как ее расчищать, ее следовало проверить, безопасна ли она. С этими мыслями и построением плана мы завершали очередной день. «Итак, надо расчистить дорогу к острову. Он действительно подходит под обучение армии. Потом надо разведать сам этот остров, нанять местных, чтобы они построили там несколько бараков. Сколько? Да шут его знает, сколько у меня будет новобранцев. Кроме бараков нужны кухня, склад, оружейка, мастерская кузня, туалеты и баня. Я мысленно прикидывал бюджет». Собственно, построить это все или оборудовать то, что там на острове, не проблема, а что занимает львиную долю в бюджете, так это оружие, доспех и снаряжение. Кориан посчитал мне бюджет для армии в 10 тысяч клинков, скромные 60 тысяч марок, которые, впрочем, не дал. В эту сумму входило и строительство, питание на полгода, мечи, щиты, шлемы, доспехи, словом, на мой взгляд, цифра взята с потолка. И была сильно ниже реальной. Попробую вывести на имеющихся ресурсах. Кроме того, у меня есть собственные средства на счете в гномем банке. Только не понимаю, куда мне девать чертовы королевские векселя. Фамир сидел на улице на кресле и вино, заслуженное, ибо сегодня он был молодцом и почти не боялся скелетов. А я готовил кашу на уличном очаге. Ну да, я мог бы нанять прислугу и освободить свои герцогские руки под что-то другое, но не хотел. Во-первых, в глубине души я был далек от дворянских замашек, а во-вторых, на ферме Хэггана обитало только двое, что позволяло соблюдать секретность. Вечерело. Из тумана, медленно и неотвратимо, как призрак в старинном триллере, выплыла простая крестьянская телега, запряженная двумя лошадьми. На облучке сидел кто-то огромный, закутанный в грубый дорожный плащ с капюшоном. «Кого к нам нелегкая принесла?» – проворчал я себе под нос. Какие-то заблудившиеся бедолаги. Только их мне сейчас и не хватало. Телега поскриповая подкатилась к границам двора, ограниченный низеньким каменным заборчиком, и со скрипом остановилась. Фигура на облучке не шевелилась. Зато с самой телеги, с грацией, совершенно не вязавшейся с этим убогим транспортом, соскользнул еще один силуэт. Высокий, стройный, в темной кожаной одежде. Он откинул капюшон, и я увидел острые уши, и насмешливую ухмылку. Файан. Мое сердце пропустило удар. А затем фигура на облучке сбросила свой капюшон. И я увидел знакомое, носатое и обветренное лицо, обрамленное густой бородой и спокойные, надежные, как скалы, глаза. Муранг. Он спрыгнул на землю с такой легкостью, что телега даже не качнулась. И из-под брезента, которым было накрыто ее содержимое, показалась вторая идентичная фигура. Хрэгон. Они были здесь. Ну, мать твою, наконец-то!» Я бросил поварешку, подбежал к ним и, забыв про всякое герцогское достоинство, про свой обычный сарказм и отстраненность, просто сгреб Муранга в охапку. Он был тверд, как гранит, пах дорогой и дымом. «Эгей, вы приехали!» прокричал я, отпуская его и хлопая по плечу Хрегона, который в ответ лишь коротко, но тепло улыбнулся. «Ты написал?» пророкотал Муранг своим обычным басом, которым, однако, слышались нотки радости. «Сказал, что нужны наши руки. Вот мы и приехали». «На телеге?» — я не мог сдержать смеха. «Великие братья Квизы, гроза панцирников и кошмар вражеских армий приехали на крестьянской арбе?» «Это было сравнительно быстро, потому что мы запрягли туда грома и варанг». куртка бросил Хреган, похлопывая лошадь по шелковистому боку. И главное, всю дорогу мы были грязными и некрасивыми, то есть самым натуральным образом мы не привлекали внимания. Кому пёс сожри, нужны нищие крестьяне. А я просто наслаждался пейзажами, — вставил файн подходя к нам. Он окинул взглядом убогие окрестности. — У вас тут красиво, если, конечно, уныние пустых холмов считается красотой. Тут весьма аутентично. Чувствуется дыхание земли. В основном, конечно, пахнет болотами, дымом и перегноем, но все же...» Я снова усмехнулся. «Парен, выходит, навязался с вами». Сударь, с достоинством, которое никак не вязалось с одеждой крестьянина, пояснил эльф. «Я все еще не расплатился по своему долгу за свою свободу. Как я мог этих славных бородатых парней не убедить взять меня с собой?» «Он был просто как репей, как стальная заноза в заднице», — пробасил Муранг. «Уговорил нас сыграть в карты и... выиграл право ехать с нами, шельмец!» «Клянусь Скафсом, мы с братом трижды хотели его выбросить по пути, или еще лучше привязать к дереву, чтобы не догнал! Он нас достал до почечных колик!» «А вот что мы привезли с собой, босс!» — улыбнулся хреган и откинул край брезента телеги. Телега была доверху набита мешочками и свертками. В свёртках угадывались очертания оружия, дорогих доспехов, снятых с убитых врагов. Похоже, там покоилось целое состояние. Моя доля? «Доля полководца и командира», — подтвердил Хрегон. «Ты вёл защитников города и победил. Это твоё по праву». Гаскеры и остальные передавали привет и знак уважения. Сказали, что ополчение Каптье не перестаёт держать оборону, даже когда враг скрылся за горизонтом. Фактически воинская структура, которую ты внедрил среди города, жителей и общины, будет действовать и дальше. Да, еще не вовсю копают ров шириной в 20 локтей, а гномы Торима создают подъемные ворота. Со стороны реки насыпается оборонительный вал, город засучил рукава и превращается в цитадель. Все верно, други мои. Граница с Бруассаксом не собирается становиться спокойной. Рад, что моя политика продолжается. «А герцог, руководство регионом, что-то с этим делом определилось?» «Вроде того», — ответил Муранг. «Гасхеру созвали из командиров рот глав главгильдий, старейшин общин, народное собрание. Народ принял решение, что призовет в качестве наследника Каптильота сына соседского герцога по имени майса То герцогство тоже входит в состав майна то есть государственная измена не произойдет». Этот Маэса вроде как был дружен с их покойным герцогом Буруи, а теперь его призовут, чтобы тот с семьёй царился в герцогстве Каптильот. Расчёт достаточно простой. Маэса женат, у него двое сыновей, но сам он не наследный сын отца герцога. То есть при всём благородстве с самой судьбой был лишён власти и возможностей, хотя человек адекватный. «Это вот крайне важный момент», — прокомментировал я. «Опять-таки», — продолжил муран Его отец и старший брат, который наследник, придадут ему немного солдат и помогут в вопросах организации дальнейшей обороны Коптье. А пока что Народное Собрание приняло законы, закрепляющие равные права орков и гномов, как героев-защитников. Также были закреплены права сектантов на религиозную свободу и строительство храма в черте города, при условии, что те сделают свои религиозные дела менее жуткими. Ну, да. Я склонил голову, переваривая сказанное. Это хорошо. Все, что мы делали, было не зря. Дружба защитников Каптье, выкованная в огне, оказалась прочнее лживых королевских указов. Из вечерних сумерек выплыла фигура Фамира. Это мой, а если точнее, то наш маг и волшебник. Зовут Фамир. А это Муранг, Хрегон и сиятельный Фаен. Три пары глаз уставились на колдуна. Я почувствовал от Фамира и к нему малые волны неприятия, давшие слабую трещину, словно бы расколовшую мою маленькую только что собранную компанию. Я вздохнул. И этот вздох был таким же усталым и глубоким, как впадины в болотах вокруг. Я поднял руки. Не для успокоения, а скорее как свидетельство. Вот он я. Знаете, соратники, начал я. И голос чуть сорвался, так что пришлось откашляться. В сущности, у меня никогда не было друзей. Приятели, коллеги, соученики, сослуживцы. Я ввел взглядом квизов, потом Файна, задержался на помятом лице Фамира. Никогда. У меня впервые появились друзья, способные проехать сотни лиг под дерьмовым дорогам, рискуя жизнью, чтобы привезти мне золотые трофеи. И также никто не бегал со мной по болотам, то от скелетов, то за ними, рискую помереть в любой момент. Никто обо мне особенно не заботился, всем что-то было нужно от меня. И вот сейчас я вляпался по воле короля Назира в очередную неподъемную авантюру. Я сделал паузу, снова глядя на их лица, озадаченные, настороженные, но внимательные. А сейчас есть мы, я и вы. Вы моя банда, разбойное сообщество, группировка, синдикат, семья, если хотите. Потому что семья — это не только кровь, это те, кто рядом» когда все плохо, и перспектива мутная и безрадостная, как эти болота. Что мы имеем сейчас?» «А что мы имеем?» – пробасил Муранг, потирая шею. «Местный король в ультимативном порядке озадачил меня создать и обучить армию, возглавить ее». «Ну, не впервой», – поднял брови Муранг. «Такое впервые, и первое, что мне нужно, я прошу вас, найти общий язык». Тишина повисла, густая, как болотный туман. Только где-то далеко проквакала жаба. Фамир почесал небритый подбородок. «А эту армию ты, барон Рос, будешь создавать для этого короля? Как его, Назира Великолепного?» Протянул Эль Фаен. «Уже герцог, не барон», — поправил его я. «Пусть то, что я скажу, будет первым камнем в фундаменте нашей дружбы, я готов сказать открыто. Правда в том, что я презираю этого выреженного клоуна, Назира, и весь его напыщенный двор». «Знаю, что за такие слова меня могут отправить на плаху. И верность ему хранить я не намерен. Поэтому армию я создам не для того, чтобы она прикрывала королевскую задницу, а лично для себя, для нас». Первым заговорил Муранг. Он шагнул вперед. Его коренастая фигура казалась еще плотнее в сумерках. Голос был низким, как скрип валуна, но твердым. Он заговорил тоном, которым говорят на собраниях обществ алкоголиков в американских фильмах. «Начинать надо сначала. Я муранг. Квиз и гном. Я с тобой рос, потому что ты первый. Первый человек, который взглянул на меня и увидел не урода, не полукровку, не помойную крысу, а...» Он запнулся ища слова, и закончил просто. «Ровного». В его маленьких, глубоко посаженных глазах горел неяркий, но упорный огонек. Хрегон кивнул, хрипло пробурчав. — А я, Хреген, я тоже того, с тобой, Рос. Его рука легла на рукоять топора за поясом, не угрожающе, а скорее как на привычную опору. файн медленно распрямился, его эльфийское лицо было непроницаемо, но и он заговорил. — Я с тобой, Рос, потому что путь с тобой не обещает быть скучным, смерть как не люблю скуку. Внезапно, варварский прерывая его слова, громыхнул гром а если точнее, то взрыв, который ударил по земле, прижимая траву. «На землю!» — прокричал Фомир, увлекая всех за собой. Мы повалились, и, повернув голову, я увидел, что взорвался не так, чтобы весь, но пострадал сильно амбар. Летели куски черепицы, досок и старый засохший мусор. «Что это у вас такое?» — пробурчал хрегон Взрыв повторился, но намного слабее, однако мы все равно вздрогнули. «Боюсь, что это загутай камень», — протянул Фомир. Он потерял стабильность и выплеснул энергию таким вот способом. Забавная особенность, — хмыкнул я, совершенно не испуганный взрывом. Как человек с земли, я представлял, что это за процесс и как его можно использовать в своих интересах. Будем знать. — Рос, я вот что подумал, — сказал Фомир, оглядывая всех. — Насчет твоей сделки, предложение Короче, я тоже с тобой, потому что эльф прав. С тобой весело. Глава 12. Остров Штатгаль. Утро было шумным. Муранг молча и методично точил один из своих топоров, и звон стали, а брусок разносился в утренней тишине через широко раскрытое окно по пустым полям и холмам фермы. Хрегон, его брат-близнец, как гигантский недовольный бобр, бродил по дому и о чем-то ворчал, время от времени дергаясь своими лапищами то старые просевшие двери, то ставни, то дверные блоки. Я хотел было сказать ему, чтобы не особенно фокусироваться на дверях и убранстве дома. Это просто временный форпост, но не стал. Пусть гномы занимаются, чем хотят. Может, это поможет прийти им в себя после длительного путешествия. файн как всегда, безупречный, даже посреди этого хаоса и грязи, сидел у окна с непроницаемым видом, наблюдая за утренним туманом. Словно это была не сарая пелена, а произведение искусства. И только Фомир, обхватив голову руками, страдал. Громко, театрально и абсолютно искренне. Похмелье, наложившееся на шок от ночного взрыва, превратило его в живое воплощение вселенской скорби. «Мне срочно нужно принять ванну», — простонал он. Его голос был похож на скрип несмазанной телеги. «Все болит, мозг сейчас взорвется, как вчерашний сарай». «Искупайся в ручье», — буркнул я, разводя очаг. «Каждый из гномов умел обращаться с огнём лучше меня, но мне хотелось выпить кофе с утра, так что приходилось проявлять инициативу». «Вода в ручье ледяная», — взмолился Мак, словно температура была в моей герцовской власти. «Ты же колдун, примени магию и всего делов». «Это так не работает», — возмутился Мак. «Есть определённые стандартные манипуляции, подвластные той или иной школе. Я изучал и практиковал магию иллюзии». «Создай иллюзию теплой воды!» — хохотнул Муранг. Очаг разгорался, я взял котелок и массивный медный чайник, в котором грел воду, но прежде чем пойти к ручью, посмотрел на них, на хмурых деловитых гномов, на созерцательного эльфа, на страдающего мага. Дом разом превратился в общагу, как та, в которой я жил тысячу лет назад, общежитием Туси, откуда я выехал в Бразилию по указанию универа и не вернулся обратно. Мой комп, наверное, уже присвоили или же попросту выкинули. Наверняка местная бразильская полиция расследовала наше исчезновение, но поскольку нас похитили неизвестные мочачос, то нас записали в погибших или пропавших без вести по криминальным причинам, а из общаги выселили, а кто-то из приятелей давно умыкнул мой комп». Это общежитие на краю болот было менее комфортным, но ближе мне и родней. А эта дисфункциональная ОПГ была мне почти как семья, ведь Муранг и Хрегон не свинтили из коптье, а стали на оборону города, чужого себе города, просто потому что в нем остался я. Эльф последовал за ними, и даже нытик-колдун не сбежал с долей от болотных находок. Я поставил воду под кашу и воду под кофе, а пока они грелись, протер стол. Расстелил на нем кусок тонкой плотной ткани неопределенного цвета и достал бумагу. Так уж получилось, что из бумаги у меня была только специальная гербовая бумага Королевской канцелярии, такая, на которой можно было писать указы. Кстати, если что, можно парочку указов забабахать. Так, что мы имеем? Постепенно вокруг стола сгрудились мои компаньоны. Скрежет точильного камня более не звучал, шаги храгона стихли, а споры, как и стоны помирающего от неосторожно выпитого вина мага, прекратились. Они подошли и молча встали за моей спиной, глядя на чистый лист с королевскими водяными знаками. «Итак, оружие, что не очень-то удивительно, не пострадало. Оно прочное. Да, сундуки разметало, но в сущности больше всего пострадал сам сарай, а не ценности в нем», — констатировал я. «Вообще-то мы вместе вчера проверяли последствия взрыва, но я сейчас собирал воедино факты». Муран коперся от опоры, молча кивнул. «Что нам нужно для создания армии?» — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь и не рассчитывая на ответ. «Земля». То есть место, казармы и вообще часть территории, снабжения в том числе питание, нужны инструкторы, нужны новобранцы. Это, кстати, главный ресурс». «Оружие тоже нужно», — подсказал Хрэгон. «Не знаю, какая будет численность, босс, но того, что в сарае хватит максимум на 3-4 сотни. Правда, вооружены они будут неплохо, чего уж там». «4 сотни — это только начало». А на первое время они могут тренироваться и в рубахах. Если подумать, то в Биндале нет пошивочной мастерской. То, что продается на рынке, стоит недорого, но там, если скупить всю одежду, хватит максимум человек на 50. Рубахи, исподние штаны, примитивные ботинки или лапти. Значит, для закупок понадобится городок покрупнее. «Скажи, босс, а ты не собираешься общаться с губернатором Мизаторе по поводу создания армии?» Деловито спросил Муран. «Ты же посланник местного короля!» Я думал над этим, хотя и не был уверен, что поступлю так, но когда в компании пришибленных слуг попал в пределы региона, то в первом же трактире купцы рассказали мне, как здешний губернатор в спешке убыл в столицу, а вместо себя оставил одного из замов, глухого старикана цурука «Выходит, он знал о твоем приезде и специально сбежал, чтобы ты не требовал от него денег и ресурсов», – рассуждал Муранг. «Ну да, простой и действенный план. Уехал в столицу якобы решать политические и административные вопросы, а на самом деле будет отсиживаться, пока я сам решу проблемы по армии. И если ему что-то кто-то потом скажет, в том числе и я, то нельзя будет его наказать за то, что не помог, ничего не дал». «Скажет, что был неосведомлен, ведать не ведал и так далее. Не виноват». «Заместитель?» — спросил Эль Фаен. «Специально оставил кого-то дремучего и старого, кто ничего не решает и который будет кормить меня обещаниями и рассуждениями о том, что губернатор вернется и все решит. Чиновники! Ладно, обойдемся без сопливых. Для начала надо собрать какое-то количество новобранцев. Очевидно, что мы не сможем обучить сразу несколько тысяч». Нужна стартовая группа, будущее ядро армии. Я стал писать списки тюрем, про которые знал и которые были в географической доступности. Тюрьма Черного Камня, Ямы Голдура, Принстаунская Каторжная Королевская Тюрьма, Крепость Радости. Охрененные названия, чего уж там. Тут бы здорово помог интернет и Яндекс-карта, но приходилось собирать по крохам сведения, полученные в первую очередь от гоблинов-гопников. Те питали нездоровый интерес к лагерной тематике. "Ну это привести в порядок территорию будущего лагеря армии, прежде чем по тюрьмам ошиваться", высказался Муранг. "Согласен, но мы пока что просто выстраиваем планы" кто напиши в планы, что мы с братом починим сарай», — ответил Муранг. «Ну, как починим? Соберем по окрестностям разбросанные взрывом доски и приладим их обратно. С крышей так не получится. Мы просто переместим оружие в другой угол. Но это временное решение. Нужен толковый склад. Я надеюсь, наши эльфийские и магические друзья нам помогут?» «О, нет», — воскликнул Фомир, — «колдуя, причем не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова над кофе». «Кстати, я приучал их называть кофе именно этим словом. Если бы я курил, то и слово «табак» бы обучил. Есть у меня такое вредное свойство обучать понятным мне словам окружающих, и это, кстати, успешно получалось». «Мы с Файном», — продолжил Мак. «Поедем на телеге в город и закупим одежды и исподнего для наших будущих подопечных». «Ох вы заботушки», — пророкотал Хрэгон. «А не потому ли вы беретесь за эту задачу, что это легче?» «Нет. Как маг иллюзии, я неплохо торгуюсь. Тебе чего-то купить, Муранг?» «Я Хрэгон. Научись нас отличать. Мы же вообще почти не похожи». «Как скажешь». «И все же». «Да, конечно, купи. Я напишу тебе список». «А я всем выдам денег, но финансы подотчетные», — вклинился в разговор я. Однако, прежде чем заняться текущими делами, попьем кофе и сходим на прогулку». «Разведка?» — догадался Муранг. «Да, надо посмотреть дорогу до штат Галя. В общем-то, это мои ленные владения как герцога, а та дорога заявлена как вроде бы безопасная, и что по ней можно спокойно ездить на остров и обратно. Теоретически вроде бы, наверное. Меня эта поправочка не радует». «Испив кофе, мы для начала отправились в город, где я поблагодарил брата Войта, но забрал у него королевских лошадей». Хитрый советник Кориан не просто так предал их мне вместе с убогой прислугой. Гадалки не ходи, он провел это как финансирование первой добровольческой армии Майена. И списал под это дело кучу денег, потому что выписанные они были как королевские скакуны из королевской же конюшни. Скорее всего, они и были таковыми, только на условиях, как пила тортила. Ах, была как буратино, я когда-то молода, 300 лет тому назад. Лошади были безбожно старые, но хотя б смирные. И даже крупных квизов покорно повезли. Мы двинулись в путь. Древний, в плохом состоянии тракт, который не использовался очень давно, когда-то, видимо, бывший оживленной дорогой, но теперь едва угадывался под слоем мха и грязи. Участок дороги от города Биндаль пользовался фермерами и пастухами, и хотя те разбили ее копытами животных, был прохожим и расчищенным. Однако через полчаса мы уже покидали обжитые места пригорода Биндаля, и чем глубже мы погружались в болото, тем сильнее менялась природа вокруг нас. Здоровые, крепкие деревья уступили место скрюченным уродливым карликам, чьи ветви, похожие на костлявые руки, тянулись к вечно серому небу. Воздух стал густым, тяжелым, и к запаху гнили примешался едва уловимый, тошнотворно-сладкий аромат цветения местных болотных растений, чей запах был неприятен. В этом месте тракт местами порос кустами и хилыми деревцами, так что телег бы не прошла, но простая работа топором и пилой исправит ситуацию. Через какое-то время прекратилось пение птицы, кваканье лягушек. Тракт стал чище, хотя камни тракта от времени вывернуло в стороны, и они требовали ремонта. Я делал пометки в блокноте. Пару раз на тракте попадались брошенные и пугающего вида строения, вероятно, старинные фермы, от которых уже ничего не осталось, кроме потемневших до черноты каменных или кирпичных стен. Тишина давила на уши. Теперь не пели птицы, не стрекотали насекомые. Единственными звуками были наше сопение, глухое цоканье копыт, а также непрекращающееся бормотание Фамира. «Вон, вон меняется», — шептал он, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к чему-то, что слышал только он. «Он становится плотнее. Тут мы находимся в месте, где кто-то долго и мучительно умирал. Причем это не древние сражения, а что-то сравнительно свежее». «Может, жертвоприношение? Можно сделать такой жуткий ритуал, чтобы отогнать скелетов?» «Ну, разово. Видимые жрецы практикуют, при жертвоприношениях можно добиться разового эффекта», — неохотно согласился он. «Но мы же знаем, это временное, а большая часть экспедиции бывала неудачными. Земля тут не очистилась, она всё помнит, герцог. Каждую каплю крови, каждый крик». «Сосредоточься на том, что под ногами, а не на призраках прошлого», бросил я, указывая на подозрительно выглядящую лужу на тракте, подернутую радужной пленкой. Фаин даже верхом двигался с легкостью и грацией, а старый конь под ним словно танцевал. Он, казалось, не замечал ни грязи, ни вони. «Любопытная экс-система», произнес он, показав на багровый мясистый цветок, росший прямо из гнилого пня. «Жизнь, приспособившаяся к смерти». Она впитывает ее, питается ею. В этом есть своя извращенная гармония». «Потрогай его, и твоя рука станет частью этой гармонии», — проворчал Фомир. «Это трупоцвет. Он парализует жертву, оплетает и медленно переваривает. Очень гармонично, не правда ли?» Эльф не поменялся в лице. На его лице не было и тени страха, лишь исследовательский интерес. Через полчаса мы вышли к тому, что на карте было обозначено как гиблый мост. Это было грандиозное и одновременно удручающее зрелище. Когда-то это был величественный каменный мост, перекинутый через широкую протоку с черной стоячей водой. Теперь от него остались лишь несколько быков и крупные каменные обломки, которые не поглотили болото. Эти каменюки теперь торчали из воды, как гнилые зубы. Также уцелела и пара пролетов с одной и с другой стороны. Центральная часть обрушилась, и на ее месте зияла дыра метров тридцать шириной. Не знаю, были ли это река или озеро, но определенно водная преграда. «Ну, приехали», — констатировал Фомир, с плохо скрываемым злорадством. «Дальше только вплавь. Надеюсь, местные пиявки сегодня не голодны». «Мост есть», — коротко бросил Муранг, указывая чуть в сторону. Я проследил за его взглядом. В стороне, параллельно разрушенному каменному гиганту, почти касаясь воды, тянулся узкий, собранный из убогих бревен, стянутых веревками, по низеньким черным камням, мостик из веревок и досок. Он выглядел так, будто его построили бомжи, и из того, что нашли под ногами, причем после этого по нему никто не ходил. «Я туда не пойду», — твердо заявил Фомир. «У меня аллергия на утопление и преждевременную кончину». — Придется оставить лошадей, их даже под узды не проведешь. — Фомир, далеко до штат Галя? — спросил я, имея в виду его карту. — Нет, осталось паралик, если карта не врет. Мы заставили Фомира проверить все магии, что тут нет ни монстров, ни скелетов, ни аномалий, и с тяжелым сердцем привязали лошадей к сравнительно крепкому развесистому дереву, росшему из каменной насыпи, по которой был возведен тракт. Лошади прижимали уши и теснились, чтобы стать поближе друг к другу. «Я пойду первым», — сказал Хрэган. И в его голосе не было и тени сомнения. Он, один из бегунов по крышам Лемеза, причем тогда у него был еще и сундук с награбленным добром, не показал ни тени страха, перебираясь по доскам и бревнышкам. Вторым отправился Фаен, но в этом я даже не сомневался. Он бы и по кочкам прошел, причем с королевской грацией. Третьим отправился Муранг, который позволил себе только один раз чуть оступиться, сойдя в грязь, однако вода в том месте была мелкой, и он сразу же, чуть ругнувшись, вернулся обратно на помост. «Твоя очередь, маг», — сказал я, подталкивая Фамира к мосту. «Ни за что. Я лучше вернусь». «Можешь построжить коней, но кроме них никто тебе компанию не составит». Фамир рычал но пошел. С горем пополам, цепляясь за торчащие в некоторых местах покрытые плесенью палки, бормоча проклятия в адрес всех богов и строителей мостов, Фомир все же перебрался на ту сторону. Я пошел последним. Я не боялся. Страх мешает действовать сосредоточенно. Я знал, что если прошел кто-то другой, ну, если другой не уровня Канатоходца или Эльфа, то пройду и я. Уже там, на противоположной стороне, поднявшись на пригорок, поросший жесткой травкой, мы впервые увидели его, штат Галь. До него еще пришлось пройтись по тракту, но он выступал из тумана, как плато из облаков. Внешне он напоминал спину гигантского спящего чудовища, наподобие кривой черепахи. Темное, молчаливые, увенчанное зубцами редких строений, брошенное поселение. «Штат Галь был чуть выше уровня болот, примерно на 10-20 метров. Это делало его и выше тумана, что меня искренне удивило. Он действительно выглядел как остров среди туманов и болот, во всяком случае визуально. при